Как грамотно реагировать на фразу «Я тебя услышал». Эта неприятная фраза подвешивает нас на мощный крючок неопределенности. Что услышал собеседник? Что именно он услышал? Понял ли он нас или только сделал вид? Как правило, ее специально говорят, чтобы подчеркнуть независимость и пренебрежительное отношение к нашему мнению. Человек будет поступать так, как посчитает нужным, даже если это будет идти вразрез с тем, что для нас важно. Как же грамотно реагировать на эту фразу? Во-первых, я всегда советую не оставлять неопределенность за пределами разговора. Воспользуйтесь дипломатическими приемами на чистую воду и прямая линия. Открытым текстом спросите человека, что именно он услышал. Почему он ответил подобным образом? как именно он понял ваши слова, почему он с вами не согласен, почему он не желает отвечать прямо, что ему не понравилось вашей мысли или предложении, как он будет действовать в дальнейшем и так далее. Дожимайте в разговоре человека до логичного и понятного ответа. Старайтесь вытаскивать из него прямые «да-нет» ответы, которые вы сами сможете взять в работу с помощью которых вы сможете понять, как именно вам дальше следует строить отношения с человеком, который отвечает в подобном духе. Во-вторых, вы также можете включить неопределенность и со своей стороны. Например, на фразу «Я тебя услышал» вы можете ответить в стиле «Я это разглядел» или «Теперь я понимаю, почему они о тебе так говорят» или «Любое решение и любой ответ имеет реакцию, Ты же это прекрасно понимаешь. Одним из лучших способов защиты от неприятных слов и действий человека является прием отзеркаливания. Когда вы используете против человека его собственные приемы, так на фразу «Я тебя услышал», вы также можете ответить «Хорошо, и я тебя тоже услышал». Когда вы, в свою очередь, продемонстрируете собеседнику свою неопределенность, недосказанность, Вы можете выбрать, как дальше поступать, в зависимости от контекста вашего разговора. Так вы можете завершить разговор и остаться при своем мнении. Начать в дальнейшем действовать также неопределенно, исходя из своих интересов. Или же вы можете попробовать снять напряжение в разговоре и выйти на взаимовыгодный, взаимоприемлемый результат. Для этого полезно использовать прием смещения фокуса внимания. Сообщите человеку, что подобная неопределенность не пойдет на пользу ни ему, ни вам. И лучшим решением для всех будет вернуться к нерешенному вопросу, в ответ на который прозвучала фраза «Я тебя услышал». Как следует все по-доброму и по-мудрому решить и согласовать.